глава восемнадцатая, в которой все летит к чертям «Сначала домой умыться и переодеться», — думал сыщик, шагая по безлюдным московским мостовым к трехпрудному переулку, потом к отцу Илариону, затем на службу, рассказать своим, что произошло и придумать, что делать дальше. Мимо Митя неторопливо проехал грузовик, из кузова которого дворники поливали розовой пеной проезжую часть тротуара. Сладко пахло земляникой». План полетел к чертям еще в квартире, когда Самарин чуть не запнулся о лежащую на пороге собаку. Матильда даже не взвизгнула, а тихо вздохнула и отодвинулась в сторону. Сыщик наскоро переоделся, побрился и заглянул на кухню. Даша оставила на полу две миски с печенью и вареной рыбой. Обе были полны. «Дальше тянуть нельзя», — понял Митя. И, подхватив Матильду под мышку, кажется, собака стала еще легче, снова вышел на улицу. Там почти рассвело, но прохожих было немного. Оставалось надеяться, что вместе куда он собрался, просыпаются рано. Открыли ему после первого стука. В басманном приюте для животных и вправду вставали засветло. «Простите за ранний визит, но дело срочное. Проходите». Его провели в ту же большую кухню, где он однажды уже был. Судя по запаху свежей выпечки и накрытому столу, обитатели дома давно встали и уже завтракали. Митя уселся на стол и устроил собаку на коленях. Это Матильда. Ее хозяин, мой сосед, умер пару дней назад. С тех пор она не ест и просто лежит, а я целыми днями на службе и, честно говоря, не представляю, что делать. Ох ты, Боже мой!» Горислава подошла и взяла собачку на руки, прижала к груди. «Что же вы так тянули?» Самарин лишь опустил плечи. «Хорошая моя, ты грустишь?» Слава ласково гладила Матильду по голове. «Понимаю, у нас тут много таких. Вместе-то веселее, да? Пойдем-ка поговорим, покушаем». Она, причитая, унесла собаку в другую комнату, а Митя вздохнул с облегчением. Руслана налила полную кружку морса и пододвинула к нему. «Вы сможете о ней позаботиться?» — спросил сыщик если слава взяла кого то на поруки то уже не отпустят сколько лет собаки точно не знаю думаю возраст у нее почтенный какой ее почившего хозяина тоскует понимающе кивнула руслана для нее это тяжелая потеря но бывает что и после такого поправляются особенно если есть компания а с этим у нас проблем нет я думаю ей недолго осталось около месяца тихо сказал митя «Думаете, — посуровила Руслана, — или знаете?» «Знаю. Как знала старушка Зубатова?» «Что вы за человек такой?» — проворчал сыщик, разглядывая ее некрасивое лицо и загрубевшие руки в закатанных по локоть рукавах мужской рубашки. «Как будто мысли читаете». «Животные не врут, — ответила Руслана, — а люди постоянно. поневоле начинаешь чувствовать ложь. Еще до того, как ее произнесли». Самарин усмехнулся, сжимая стакан в руках. Если вам интересно, могу сказать, что ваши работники зря прозвали Дарью Васильевну холерой Она не стала причиной смерти никого из ваших подопечных. Вольно или невольно, она просто приходила попрощаться. «Я так и предполагала», — кивнула Руслана. «Спасибо, что поделились. Вы нашли убийцу?» «Нашел». «Что-то вы не рады». «Вы правы, не рад. Я думал, что ищу одно, а обнаружил совсем другое». Преступник оказался очень молод, глуп и действовал сгоряча. «Разве его это оправдывает? Нет, но...» «Знаете...» — Руслана взболтала остатки чая в кружке и выпила залпом. «Иногда зло лучше уничтожить в зародыше, пока оно не пустило корни и ветки. Говорите, как знаток. Я была на войне. Впрочем, вы тоже». В глазах ее промелькнуло что-то почти забытое и, несомненно, неутешительное. И Митя вдруг подумал, что было бы неплохо как-нибудь посидеть вместе за долгой беседой. Уж она -то точно знала, как бывало на фронте и какие страшные вещи там происходили. С ней можно не врать и вытащить наружу самые омерзительные воспоминания. Конечно, был Глеб, фронтовой товарищ и лучший друг, но Глеб войну вспоминать не любил, отшучивался и сразу уводил разговор в сторону. «Я пойду», — поднялся сыщик. «Спасибо, что приютили Матильду. Если нужно будет, мне нужно», — прервала его Руслана. «Средств нам хватает, не волнуйтесь. Она не останется одна до самой последней минуты, но до конца жизни ей будет одиноко». Митя пожал крепкую сухую ладонь и вышел на улицу. Солнце пыталось озарить весеннюю Москву сквозь остатки вчерашних туч. Получалось у него неважно. У Самарина дела шли не лучше». Дальше окошко дежурного сыскной полиции пройти ему не удалось. «Дмитрий Александрович!» — знакомый сержант за стойкой явно обрадовался. «А я как раз вам собирался телефонировать. Убийство в Нескучном саду в японской беседке. Сами поедете. Сам остальную группу собери и тоже туда отправь». Нескучный сад размыло ночной грозой похлеще московских тротуаров. И к знакомой беседке Митя добрался в полностью заляпанных ботинках и брюках. «Можно было и не переодеваться». «Что у нас?» — хмуро спросил Самарин, дежурившего возле беседки городового. «Япошку зарезали, дмитрия александровича не иначе какой-то мясник орудовал». «Кто тело обнаружил?» «Я на утреннем обходе. Ночные посетители в парке были, гуляки, пьяные. Никак нет, гроза же, да и этот-то япошка непонятно как просочился». Митя проследил взглядом. По размякшей земле к беседке вели две цепочки следов, одна с гигантскими отпечатками сапог, Их обладатель подошел, потоптался и ушел обратно. Сыщик покосился на внушительную фигуру городового и его огромные ноги. Как же его по имени-то? «Иван Тимофеевич, следы сапог ваши? Как есть мои? Я издалека увидел, что-то белеет, подошел посмотреть, и вот. Я рядышком сбоку прошел, чтобы не затоптать чего. Я ж знаю». Вторая цепочка следов более мелких тянулась внутрь беседки, и наружу уже не выходила. В павильоне также покачивались на ветру бумажные фонарики и тихо звенели стеклянные трубки. Посередине на полу была расстелена бамбуковая циновка, накрытая сверху белоснежным шелком, а в центре ее сидел, подогнув под себя ноги человек в белом халате, спущенном с плеч. Рукава халата были просунуты ему под колени, отчего, видимо, человек не завалился ни назад, ни вперед, а сидел, чуть сгорбившись и опустив голову. Чуть вдалеке от сыновки, аккуратно, носок к носку, стояли ботинки и лежала тщательно свернутая одежда. Самарин поставил размер обуви со второй цепочкой следов и мысленно согласился, похоже, они самые. Эти педантичность и чистота резко контрастировали со вспоротым крест-накрест животом и вывалившимися наружу внутренностями мужчины. Орудие преступления, длинный нож, испачканный кровью, было тут же. Убитый держал его в руке, положив на правое колено. «Красное и белое. Какой-то неведомый ритуал?» Митя присел и заглянул в лицо мертвеца и слегка отпрянул, когда узнал его. «Нобуа!» — слуга Аделаиды Симы. Самарин еще раз покосился на стоявшего невдалеке городового. А вдруг он? Других следов-то нет, но как? С трудом можно себе представить человека, который будет спокойно сидеть, пока ему взрезают живот. А лицо у Нобуа, несмотря на искромственное нутро, осталось совершенно спокойным. Только сейчас сыщик увидел на расстеленном шелке квадрат бумаги, такой же белый и оттого почти незаметный. Поднял, развернул. На листе были начертаны несколько японских иероглифов. самарин поднялся. «Иван Тимофеевич, тут недалеко японское консульство. Отправьте кого-нибудь, пусть пришлют служащего, который хоть немного говорит по-русски, и побыстрее». Митя огляделся. Вдалеке уже начали собираться первые зеваки, ранее собачники и дворники. К беседке спешили ефрейтор с собакой на поводке и курсант с фотокамерой и треногой. А Глеб куда делся? Он же всегда первым приезжает. Собаке сыщик дал понюхать ботинок убитого, и она немедленно уточила ефрейтора в ближайшие кусты. А курсант при виде трупа вдруг поделенел и прижал ладонь к рту. «Не здесь, дурень!» — успел крикнуть Метя. И курсанта тоже унесло в кусты. К счастью, не в те, в которых пропали ефрейтор с собакой. Понаприсылает всяких сопляков. Где Мишка, черт его подери? Быстрее всех, как ни странно, оказался чиновник из японского консульства. Митя как-то сразу понял, что этот невысокий худой мужчина в очках явился именно оттуда. Костюм у него был привычный, европейский, а лицо совсем не здешнее. Ни морщин, ни усов, ни мимики. Восточная невозмутимость. Самарин выдвинулся навстречу. Мужчина сложил руки лодочкой, коротко поклонился, явив намечающуюся лысину, и произнес почти без акцента. «Моя фамилия Накагава. Я младший помощник консула. Чем могу содействовать московской полиции?» Дмитрий Самарин, начальник убойного отдела. «В этой беседке ночью был убит ваш соотечественник. Кто-то оставил там записку на японском, и нам бы не помешала помощь с переводом. Буду рад помочь. Могу я прежде взглянуть на тело?» «Зрелище не из самых приятных», — сообщил Митя, смирив взглядом щуплую фигуру помощника, — «довольно кровавое. вид крови меня не смутит, подданных Японии в Москве немного, возможно, я знал этого человека резонно». Кровь и кишки господина Накагаву в самом деле не смутили. Помощник консула окинул бесстрастным взглядом композицию, задержался на лице мертвеца и вдруг, снова сложив руки, согнулся в поклоне, куда более глубоком, чем достался начальнику убойного отдела. «Митя был озадачен. Вы его знали?» — спросил он японца. «Этот человек мне незнаком. Я вижу его впервые. Не сочтите за бестактность, но...» «Мне показалось, что вы сейчас выразили покойному куда большее почтение, чем мне», — хотел добавить Митя, но не произнес этого вслух. Лицо господина Накагавы осталось спокойным, лишь едва заметно дернулись уголки губ. «Вы правы, господин Самарин-сан, но я не желал подчеркнуть, что статус этого человека выше, чем ваш. Прошу прощения, если невольно намекнул на это. Я лишь хотел выразить уважение к тщательному и безупречному исполнению сапуку». Сыщик непонимающе нахмурился, а помощник консула застыл на несколько секунд, потом как-то очень растерянно потер лоб, но тут же подобрался и продолжил. «Это ритуал. Лишение себя жизни из-за предполагаемого бесчестия. Вы что, хотите сказать, он сам это сделал?» — изумился Митя. «Разумеется». Церемония проведена безукоризненно. Он сделал все сам и даже не позвал кайсяку, помощника. Как правило, ни у кого не хватает духу довести делу до конца, и тогда помощник стоит наготове с мечом, чтобы отрубить голову. Этот господин не уронил чести до последней секунды. Я восхищен его храбростью и выдержкой. «Он не господин», — возразил Митя. «Его звали Нобуа, он был слугой. Кем бы он ни был, но закончил свой путь, как истинный самурай». Он оставил записку, Митя вытащил из кармана лист бумаги и на Кагава взял его обеими руками, пробежал глазами по строчкам. «Здесь Дзисей» — прощальное стихотворение и еще признание в преступлении. «Ветер утих, опала сухая ветвь, остался лишь след огня». Нобо пишет, что признается в убийстве старой женщины Зубатовой Сан, которая обрекла его госпожу на годы мучений, что это было убийство чести, совершенное по долгу службы и собственной воле. «Вот как!» — Митя задумался. «А с собой-то зачем кончать так жестоко? Пришел бы в полицию и покаялся, если совесть замучила. Ну или нашел бы способ попроще?» Младший помощник консула на Кагава задумался, и на лице его вновь почти не отразилось эмоций — Лишь какие-то отдаленные полунамеки, как будто японец изо всех сил пытался подобрать нужные слова. Он выбрал путь. Это было его решение, сообщил наконец Накагава и снова поклонился. «Ну и нравы у этих японцев», — подумал Митя. «Не дай бог придется когда-нибудь воевать с ними. Непостижимая логика». У него в груди будто щелкнул невидимый тумблер, как удобно, черт возьми. В тот самый миг, когда нужно выкрутиться из непростой ситуации, мироздание подсовывает ему мертвеца с чистосердечным признанием. «Твои происки», — мысленно обратился Самарин к тьме. «Она ничего не ответила. Может, потому что нескучный сад заливало утреннее солнце, и никакой тьмы здесь и в помине быть не могло». «Я могу чем-то еще помочь?» — спросил господин Накагава. «Будьте добры, нанесите визит в сыскную полицию и оформите письменно ваши показания насчет ритуала и всего остального. Вас проводят. Благодарю за содействие. Если хозяйке Нобо потребуется помощь, сообщите ей, пожалуйста, что консульство готово ее оказать, и даже доставить тело на родину, если потребуется». «Уж я сообщу», — думал Митя, покидая нескученный сад и подзывая извозчика на Большой Калужской. Шустрый Ванька домчал быстро, и Самарин придержал его у парадного крыльца. «Жди». Гостиница «Метрополь» встретила сыщика на входе суровым заслоном в виде знакомого пожилого швейцара. «Куда прешь?» — бордовая ливрея перегородила дверной проем. «Опять ты здесь?» Швейцар Самарина тоже запомнил. Митя без слов выхватил удостоверение и сунул привратнику в лицо, не без удовольствия наблюдая, как меняется его выражение. «Где она?» — крикнул сыщик, полагая, что швейцар догадается, о ком речь. Догадался, не идиот. «Так это, ваш бродь, уехала с полчаса как?» «Куда? В Раменский приют для сирот?» Сообразительно Ванька понял без лишних приказаний и стегнул лошадку, разворачивая экипаж на Воскресенскую площадь. Часы на здании городской думы пробили десять. Аделаиду Симу Митя нашел на скамейке во внутреннем дворе приюта. Мадам сидела с неизменной вуалеткой на лице и наблюдала за играющими невдалеке детьми. Сыщик подошел и уселся рядом. Молчание затягивалось. «Она уже знает», — подумал вдруг Митя. Он проследил за взглядом Аделаиды Юрьевны. Там у горки влажного после грозы песка лепили куличики три девочки лет четырех в одинаковых серых платьях, одна со светлыми волосами и две с темными кудряшками. За ними присматривала барышня лет пятнадцати в таком же невзрачном наряде. Барышня Аделаиду совсем не интересовала, а за малышней Магесса следила очень внимательно — Митя вспомнил молодую даму Варвару Литвинову, ее визит в психиатрическую больницу, дату смерти, обстоятельства гибели и спросил наугад, которая из них, беленькая. Через длинную паузу ответила мадам, вы все же доискались. Это было не так сложно, всего лишь сопоставил кое-какие факты. Вы сообщили девочке, что у нее есть родная тетя? Я еще не решила. Когда бабушка оставила мне управление этим приютом, я... Готова была растерзать ее за эту злую шутку. На ее счастье она была уже глубоко под землей. А теперь я не знаю, что мне делать. Мадам повернулась к Мите, словно спрашивая совета. Выражение лица под вуалью было неразличимым. Но поза выказывала сомнение, печаль, надежду, растерянность. Аделаида Юрьевна снова играла в свои игры — «Я вам не советчик», — ответил Митя, — «и я тут совсем по другому делу. Сегодня утром в нескучном саду найдено тело вашего слуги. помощника японского консула уверяет, что Нобуа покончил с собой, что это было с Сапуку. Надеюсь, я верно произнес». И снова она не дрогнула лицом, даже под вуалью, прямо как господин Накагава. «Черт, японцев, пожалуй, стоит поучиться выдержке». «Очень жаль это слышать», — тихо произнесла мадам, — Он оставил записку, в которой признался в убийстве Дарьи Васильевны. «Статуя. Мраморная статуя под покрывалом. Я подозревала, что он как-то причастен, но не могла увериться до конца. Нобо был очень скрытным человеком и верным слугой, полагаю. Очень. Настолько верным, что был готов взять на себя чужую вину? Простите. Я знаю, что это сделал не он, и вы знаете. Я не понимаю». «Ради всего святого, может, хватит уже? Я не знаю, как вы это провернули, как убедили его. Пусть это останется на вашей совести. Честь, семья, долг — такие высокопарные слова. Вы все так держитесь за них, прикрывая патетическими фразами неприглядные поступки. Все ради семьи, ради того, чтобы сохранить репутацию. Вы как пауки в банке, кусаете друг друга, пока не явится внешний враг». Тогда вы готовы на время сплотиться, чтобы изгнать и уничтожить чужака, и снова принимаетесь за старое». «Ваши слова, Дмитрий Александрович, звучат крайне оскорбительно. Правда, в большинстве случаев да омерзения неприятно, а порой и вредна. Теперь и я буду вынужден идти по лживой скользкой дорожке». «В этом тоже я виновата», — вопрос Аделаида Юрьевна задала безупречно вежливым тоном. «Митя осекся». Действительно, сваливать на нее последствия собственных глупых ошибок — это уже слишком. Но как же тошно от этого всего. Тело в морге поднялся Митя. Японский консул готов оказать вам содействие с похоронами. Прощайте. Он успел сделать лишь пару шагов, когда услышал в спину тихое «Когда-нибудь вы поймете, Дмитрий Александрович, когда у вас будет своя семья, если она будет».